Монтеле и Маликорн. Монтеле сказала правду. Господина Дегиша всюду искали и оставаться у принцессы ему было рискованно. Поэтому принцесса, несмотря на изъявлённую гордость, несмотря на скрытый гнев, не могла по крайней мере в данный минуту ни в чём уприкрыть Монтеля, так дерзко нарушившего уединение влюблённых. Дегиш тоже потерял голову, но ещё до появления Монтале. Поэтому, едва услышав голос Фрейлины, граф, не попрощавшийся с принцессой, чего требовала простая вежливость даже между людьми равными, поспешно убежал, совершенно обезумевший, оставив принцессу с поднятой рукой, посылавшей ему прощальный привет. Дело в том, что Дегиш мог сказать, как говорил через 100 лет Кирубина что уносит на губах счастье на целую вечность. Кирубина, действующий лицо в комедии в марше Свадьба Фигаро. Паж графа Альмавивы, влюблённый в графиню Разину. Итак, Монталена нашла влюблённых в большом замешательстве. В замешательстве был тот, кто убегал, в замешательстве была и та, что осталась. И Фрейлина прошептала вопросительно, оглядываясь кругом. «Кажется, на этот раз я узнаю столько, что самая любопытная женщина позавидовала бы мне». Принцесса была до такой степени смущена этим пытливым взглядом. Точно она расслышала слова Фрейлины и, опустив глаза, отправилась в спальню. Видя это, Монтале насторожилась, и до неё донёсся звук щёлкнувшего ключа. Тогда Монтале поняла, что вся ночь в её распоряжении, и сделав перед дверью довольно непочтительный жест, как бы говоривший: "Покоенной ночи, принцесса", сбежала вниз разыскивать Малекорна, который внимательно рассматривал запылённого курьера, выходившего из комнат графа де Гиша. Поняв, что Моликорн занят важным делом, Монтале не беспокоила его, и лишь когда он перестал напрягать зрение и вытягивать шею, хлопнула его по плечу. — Ну? — спросила Монтале, — что нового? — Господин Дегиш любит принцессу, — отвечал Моликорн. — Вот так новость! Я знаю кое-что посвежее. — Что именно? — Что принцесса любит господина Дегиша. Одно вытекает из другого. — Не всегда, мой милый. Это сказано по моему адресу. «Присутствующий всегда исключается!» «Спасибо», — сказал Малекорн. «А как обстоят дела у короля?» «Король хотел видеть лавальер сегодня вечером после лотереи. И что же он видел ее? Нет, как нет!» «Дверь была заперта. Так что...» «Так что король ушел посрамленный, как простой вор, забывший свои инструменты». «Хорошо». А вот что нового спросила Монтале. Господин Брожелон пристал к курьеру к господину Дегишу. Прекрасно, сказала Монтале, захлопав в ладоши. Почему прекрасно? Потому что предстоит развлечение. Если теперь нам будет скучно, мы сами будем виноваты. Нужно разделить обязанности, сказал Маликорн, чтобы не вышла путаница. Ничего не может быть проще, отвечала Монтале. Три свеженькие интриги, если они ведутся как следует, дают по крайней мере три записочки в день. "Что вы, дорогая?" воскликнул Маликорн, пожимая плечами. "Три записки в день? Да это хорошо только для мещанских чувств. Мушкетёр на часах и девчонка в монастыре обмениваются ежедневно запиской через щёлку в стене. В одной записочке вмещается вся поэзия этих бедных сердец. Но у нас Как вы плохо знаете королевскую нежность, дорогая. Кончайте скорее, не терпели его перебил его Монтале. Сюда могут прийти. Кончать? Да я ещё только начал. У меня есть ещё 3 пункта. Он положительно Он морит меня своей фламандской фрегматичностью, восклицал Монтале. А вы совсем собьёте меня с толку вашей итальянской живостью. Итак, я вам сказал, что наши волюблённые будут посылать друг другу целые тома. Но что же из этого? А то что ни одна из наших дам не может хранить получаемых писем. Без сомнения, и то, что господин Деги тоже не решится хранить полученные им письма, вероятно. Значит, я буду хранить всю эту переписку у себя. Это совершенно невозможно, сказал Маликорн. Почему же? Потому что вы не дома, потому что у вас общая комната с Ловальдиер, потому что комнату Фрелин частенько осматривают и обыскивают, потому что королева ревнивая, как испанка, и королева-мать ревнивая, как две испанки, и наконец, принцесса ревнивая, как 10 испанок. Вы кое-кого забываете, кого? Принца. Я говорил только о женщинах. Итак, перенумеруем. Номер первый принц, номер второй дегиш, номер третий викон де брожелон, номер четвертый король. Король? Конечно, король. Он не только самый ревнивый, но и самый могущественный из всех. О, моя дорогая! Дальше. В какое же осиное гнездо вы попали? А вы хотите идти за мной? Конечно, хочу. Однако, однако... Однако пока есть ещё время, я думаю, было бы благоразумнее вернуться. А я напротив, думаю, что было бы благоразумнее сразу же овладеть всеми этими интригами. Вы не справитесь. С вашей помощью я справлюсь и с десятю. Это моя стихия, дорогой мой. Я создана для придворной жизни, как саламандра создана, чтобы жить в огне. Ваше сравнение нисколько не успокаивает меня, дорогая. Я слышал от очень учёных людей, что, во-первых, саламандр не существует, а во-вторых, если бы они и существовали, то выходили бы из огня совершенно изжаренными. Ваши учёные, может быть, отлично знают всё, что касается саламандр, но они не скажут вам того, что я сейчас скажу, а именно Оре де Монтале меньше чем через месяц суждено стать первым дипломатом при французском дворе. Пожалуй, но при условии, что я буду вторым. Идёт союз наступательный и оборонительный, разумеется. Только остерегайтесь писем. Я буду отдавать их вам по мере того, как они будут поступать ко мне. Что скажем мы королю о принцессе? что принцесса всё ещё любит короля. Что скажем мы принцессе о короле? Что она поступит весьма промечительно, если не будет щадить его. Что скажем мы лавальер о принцессе? Что вздумается? Лавальер наши, наши в дворяне, как так? Во-первых, благодаря виконту Дебржелону объяснитесь. Надеюсь, что вы не забыли, что господин Деброжелон писал много писем адмиозель де Лавольер. Я ничего не забываю. Эти письма получала я, и я их прятала. Значит, они у вас, у меня? Где же они? Здесь? О нет, они в Блуа, в знакомой вам комнатки. Милые комнатки-комнатки, напоённые любовью, преддверие дворца, в котором я когда-нибудь поселю вас. Но простите, вы говорите, что все эти письма в той комнате? Да. А вы не прятали их в шкатулку? Конечно, в ту самую шкатулку, куда я прятала письма, полученные от вас, и мои собственные письма, когда дела или развлечения мешали вам приходить на свидания. Отлично, воскликнул Маликорн. Почему вы так довольны? Потому что мне не придётся ездить за письмами в Блуа, они у меня здесь. Вы привезли шкатулку. Она была мне дорога, потому что она ваша. Так хорошенько же хранить её. В шкатулке есть документы, которые впоследствии будут стоить очень дорого. Я это хорошо знаю, именно поэтому я смеюсь и смеюсь от всего сердца. Теперь последнее слово. Почему ж последнее Нам нужны будут помощники. Никаких лакеев, горничных. Нет, ни за что это не годится. Вы сами будете отдавать письма и сами получать их. О, без гордости. Если господин Валикорный и мадмуазель Ора не будут устраивать свои дела сами, то они попадут в чужие руки. Вы правы. Но что такое происходит у господина Дегиша? И чего он открывает окно? Бежим скорее, и оба исчезли. Заговор был составлен. Действительно в комнате графа Дегиша открылось окно, но это он сделал не только для того, чтобы, как предположили бы несведущие, постараться увидеть тень принцессы через занавески. Графа волновали не одни только любовные чувства. Как мы уже сказали, к нему только что приехал курьер, посланный Брожелоном. Брожелон писал Дегишу Граф дважды перечитал письмо Рауля, которое произвело на него глубокое впечатление, странно-странно. Шептал он, какими могучими средствами судьба влечёт людей к цели. И отойдя от окна, чтобы быть поближе к свету, он в третий раз перечитал это письмо, строки которого жгли его мозг и глаза. Кале Дорогой граф, я встретил в колле господина Деварда, который был тяжело ранен на дуэли с герцогом Бекингемом. Девард, как вы знаете, человек храбрый, но мстительный и злобный. Он говорил мне о вас, уверяя, что очень к вам расположен. Говорил также о принцессе, которую он находит красивой и любезной. Он догадался о вашей любви к известной вам особе. Он говорил также о той, кого я люблю, и выразил мне большое сочувствие, сопровождая его такими тёмными намёками, что я сперва испугался, но потом приписал их его привычке держаться таинственно. Дело вот в чём. Он получил из Фонтебло известие. Вы понимаете, их мог сообщить ему только господин Делоррен. Говорят, так сообщается ему в этих известиях, что в сердце короля произошло перемена. Вы знаете, кого это касается. Кроме того, сообщается в этих же известиях, говорят об одной фрейлине, которая даёт повод к злословию. Эти неопределённые фразы отняли у меня сон. Я пожалел, что мой характер прямой и слабый, несмотря на известную долю упрямства, помешал мне ответить на эти утверждения, так как господин Деварт уезжал в Париж, что я не стал его задерживать объяснениями. С сознаюсь откровенно, мне казалось не деликатным подвергать допросу человека, раны которого зарубцевались. Короче говоря, он уехал. Уехал, по его словам, для того, чтобы посмотреть на любопытное зрелище, которое, наверное, в самом скором времени будет представлять двор. Прощаясь, он поздравил меня и выразил также соболезнование. Я не понял ни того ни другого, я был сбит с толку своими мыслями и недоверием к этому человеку, недоверием, которого, как вам хорошо известно, я никогда не мог преодолеть. Но едва он уехал, мой ум прояснился. Невозможно предположить, чтобы человек с таким характером, как Девард, не подлил некоторой дозы яду в свои разговоры со мной. Поэтому в таинственных словах господина Деварда Наверное, вовсе нет таинственного смысла, который я мог бы приложить к себе или к известной вам особе. Принуждённый по приказанию короля немедленно ехать в Англию, я не имею никакого намерения бежать к господину Деварду, чтобы получить объяснение его недомолвок. Но я посылаю вам курьера и пишу письмо, из которого вы узнаете обо всех моих сомнениях. Выступая от моего имени, я размышлял, вы действуйся. Господин Деварт скоро приедет в Фонтебло. Вы знаете же, что означают его намёки, если только вам это неизвестно. Господин Деварт уверял также, будто герцог Бекингем уехал из Парижа, оч счастливленный принцессой. В ответ на эти слова я немедленно обнажил бы шпагу, если бы не находил, что служба королю обязывает пренебрегать личными счётами. Сожгите это письмо, которое вам доставит Оливэн. Оливэн «Воплощение верности. Очень прошу вас, дорогой граф, напомнить обо мне, мадмуазель де лавальяр, ручки которой я почтительно целую. Обнимаю вас, викон де брожелон». «По скриптум. Если случится что-нибудь серьезное, все следует предвидеть, дорогой друг. Пошлите в Лондон курьера с одним только словом. Приезжайте, и я буду в Париже через 36 часов после получения вашего письма». Дегиш вздохнул, сложил письмо в третий раз, и вместо того, чтобы сжечь его, как приказывал Рауль, спрятал его в карман. Ему хотелось еще несколько раз перечитать эти строки. «Сколько тревоги, вместе с тем, какое доверие!» — прошептал граф. «В этом письме вся душа Рауля. Он забывает в нем о графе де Лаффер и говорит о своем уважении к Луизе. Ах!» — продолжал Дегиш с угрожающим жестом. Вы вмешиваетесь в мои дела, господин Деварт. Хорошо же, я займусь вашими. Бедный Рауль, твоё сердце поручает мне сокровище. Я буду охранять его. Не бойся. С дав это обещание, Дегиш послал за Маликорном с просьбой явиться к нему как можно скорее. Маликорн тотчас же явился. Его поспешность была первым следствием разговора с Монталем. Чем больше расспрашивал Дегиш, тем больше разгадывал Малекорн его намерения. В результате после двадцатиминутного разговора, в течение которого Дегиш рассчитывал узнать всю правду о Лавальер и Короле, он узнал только то, что видел собственными глазами. Между тем Малекорн узнал или угадал, как вам будет угодно, что у Рауля рождается подозрение и что Дегиш собирается стеречь сокровище Малекорна. Гесперид. Геспериды в греческой мифологии дочери Атланта, которые с помощью никогда не смыкавшего глаз дракона стерегли в лежащих на крайнем западе садах растущие там золотые яблоки. Маликорн согласился принять на себя роль дракона. Дегис вообразил, будто он сделал всё для своего друга и теперь заделся собой. На другой день вечером стало известно о возвращении Эдуарда и о посещении им короля. После этого визита выздоравливающий должен был посетить принца. Дегиш поспешил к принцу.